Глава седьмая Растянув губы в улыбке, не дрогнувшей даже от хмурого взгляда Саньки, пожалуй, плечами, делая вид, что не виноватая я, оно само как-то все получилось. Ну а что? Иногда именно так мамами и становится буквально за минуту. И пусть всего на пару часов, но ощущение единства с ребенком, заполнявшее душу, от этого было не меньше. Ухватившись за маленькую ладошку Веры, потянула ее за собой, прошмыгнув мимо соседа в его квартиру. И за секунду до того, как захлопнулась дверь, услышала протяжный вздох за спиной. «Да, ни одной меня сегодня день не задался. И если в моих проблемах виноват был Сухарев, то в Сашкиных я сама. Ведь это по моей вине у него сорвалось сегодня свидание». Из-за меня он не пошел с друзьями в бар, а просидел весь вечер дома. Вот и сейчас вместо того, чтобы вытянуть ножки перед телевизором, разгребает мои проблемы. Стало стыдно. Я уже не маленькая девочка, а все так же бегу к нему за помощью, как в детстве. Надо исправляться. — Мамочка, я кушать хочу! — выдернула меня из печальных мыслей Вера. Да, солнышко, сейчас засуетилась, перекладывая пиццу на тарелку и засовывая в микроволновку, дав себе зарок при первой же возможности отблагодарить друга. Он любит домашние пироги. Буду печь по выходным. Мне не сложно, а ему приятно. Найдя компромисс с собственной совестью, немного успокоилась. Пицца оказалась выше всяких похвал. Вера умяла два куска сразу, запивая соком. Проголодалась малышка. А мне и трех оказалось мало, но наглить не стало оставила Сашке. Друг так к ней и не притронулся, терпеливо ожидая меня. Мы уже поели и убрали со стола посуду, когда входная дверь хлопнула, и на пороге кухни появился Бестужев. — Ну, как вы здесь, девчонки, не скучали без меня? С улыбкой спросил он, обращаясь к Вере. — Нет, мы кушали, — деловито ответила малышка и, немного помелев, добавила. — Спасибо, пицца была вкусная. — Надо же, какая вежливая, — хмыкнул сосед. — Такой хорошей девочке так и хочется включить мультики о принцессах. А еще дать целую коробку красивых открыток, которые коллекционировала моя мама. Она очень любила собирать сказочных персонажей. Хочешь посмотреть? — Мамочка, можно? Глазки Крохи загорелись от предвкушения. — Конечно! — кивнула, прекрасно понимая, для чего Санька надумала этот маневр. И даже решился показать малышке открытки, которые были дороги ему как память. — А ты никуда не уйдешь? — вдруг испуганно обернулась она. — Нет, я буду здесь. Сердце защемило от нежности к этой маленькой девочке, которую я знала всего несколько часов. Будто почувствовав переполнявшие меня эмоции, Вера метнулась ко мне рыжеволосым огоньком и крепко обняла люблю тебя мамочка прошептала она и отстранившись побежала за сашкой в комнату блин простонала когда малышка уже во все о чем то говорила с бестужевым и как я потом буду без нее так спокойствие надежда только спокойствие уже разговариваешь сама с собой Остановившись в дверях кухни, прислонившись плечом о косяк, усмехнулся сосед. «Репетирую речь!» — раскинув руки, фыркнула я. «Ты же мне сейчас устроишь допрос с пристрастием. Вот, тренируйся отвечать четко и по делу». «Рассказывай давай!» — вздохнул он. «Девочка уже пару раз переспрашивала, точно ли ты никуда не уйдешь. Так что у нас максимум пять-десять минут, пока она перебирает открытки. Бестужев оказался прав. Минут через пять, когда мой рассказ был в самом разгаре, Вера прибежала проверить, все ли в порядке и не обижает ли меня дядя Саша. Но, убедившись, что все хорошо, убежала снова. В итоге я выложила всю историю как на духу, от начала и до конца не забыв упомянуть о подозрительной троице, походе в магазин и встрече в подъезде с благоверным. — Так и сказал, могли бы жить все вместе, дружной семьей, растить Ленкиного ребенка? — переспросил Саня. — Да. — Вот же сучара кобелинистый, мало я ему врезал. — Ладно, Сухаревым и так все ясно отмахнулась, передернув плечами, от отнахлынувшись неприятных воспоминаний. — А вот с Верой что делать? — Да, Румянцева, умеешь же ты находить приключения на свои нижние девяносто. — покачал головой друг. — Ладно, сейчас позвоню кое-кому, пусть посмотрят, может, кто за это время уже подал заявление о пропаже ребенка. А потом поедем в больницу. Это еще зачем? А затем. Тебе надо провести освидетельствование и зафиксировать наличие на теле повреждений. Сань, ну каких повреждений? Удар в живот был не настолько сильным, чтобы оставить следы. Болезненным, да. Но обошлось без последствий. И на шее вряд ли что-то осталось. Не до такой степени он сдавливал. Только время потеряем. — Покажи, — скомандовал он. Вздохнув, расстегнула мастерку, демонстрируя другу шеи. Но... — Ну, небольшие гематомы есть. Приподняв мой подбородок, пробормотал он. — Этого будет достаточно. Показывай живот. Спорить с ним было бесполезно. Поэтому, приподняв футболку, молчала в ожидании вердикта. — Здесь ничего, но ехать надо. Следов на шее будет достаточно, чтобы приложить к заявлению. — К какому заявлению? — Не тупи, Румянцева, — проворчал сосед. — Так просто, Сухарев не отступит. Надо прижать гада, чтобы неповадно было. Иначе у него может войти в привычку встречать тебя в подъезде и отстаивать кулаками свою жизненную позицию. А оно тебе надо? Нет. И я о том. Ладно, давай сначала узнаем по поводу девочки. Последующие десять минут Бестужев методично обзванивал своих знакомых, работающих в правоохранительных органах проверяя наличие заявления о пропаже ребенка. Но по всем фронтам была тишина. — Не понимаю, — злилась я. — Они до сих пор не заметили, что Веры нет? — Понятия не имею. Тряхнув головой, он растер лицо ладонями. — Значит, будем действовать сами. Иди, оденься потеплее, придется покататься. — Хорошо вылив остатки чая в раковину, сполоснула кружку и вышла в коридор. Бестужев направился следом. — Саш, хотела сказать тебе... Остановившись у двери, замялась, пытаясь подобрать подходящие слова. — Спасибо тебе за все. Если бы не ты, не знаю... — Надь, хватит! Он прервал меня на полуслове Друзья на ту и нужны, чтобы быть рядом и в горе, и в радости. Вспомни, как ты забирала меня пьяным из баров после смерти родителей, оплачивала долги за разбитую посуду и столы, тащила домой. — Ты мне потом все возвращал? — Неважно, что было потом, ты не бросила меня в трудную минуту нянчилась со мной, как с ребенком. Даже было дело подняла на ноги спасателей, когда я уснул в кустах возле озера. Я чуть не посидела, думала, что ты утонул. Обхватила плечи руками. Если бы меня не нашли, мог бы и утонуть. Решил бы искупаться напоследок. Мда, покуролесил свое время. Есть что вспомнить. После того раза я и взялся за ум. Скривив губы в усмешке, произнес Бестужев. Ты на меня так орала, а у самой слезы стояли в глазах. Я правда испугалась. Родители, а потом еще ты. Боялась остаться одна. Ты единственный мой близкий человек. да «Знаю. И мне так было стыдно за то, что доставил тебе столько проблем. Ты вытащила меня, Надь. Вытащила из того жизненного болота, в которое меня чуть не затянуло. Так что это малое, чем я могу тебе отплатить». Притянув меня к себе, Сашка погладил по спине и тут же отстранился. ладно — Надо ехать. Беги. Переодевайся. Поцеловав его в щеку, я вышла в подъезд и уже собиралась войти в свою квартиру, когда меня остановил надрывный детский крик. — Мама! Мамочка! — сердце ёкнуло в груди. Надо было предупредить Веру, а не уходить молча. Даже не подумала об этом. Вот же учиться мне еще и учиться, как обращаться с детьми. По Сашкиной двери с обратной стороны застучали маленькие кулачки, и я поспешила вернуться.